Глава 20. Хорошо, что лифтовая платформа все еще работала. Подъем по лесенкам в этом бронешкафчике был бы не просто адом, а настоящим испытанием, достойным отбора в отряд каких-нибудь морских котиков. Во-первых, в нем, блин, жарко. И не просто жарко, а прямо-таки нестерпимо. «Представьте, что ваш автомобиль целый день торчал на солнце с закрытыми окнами в сорокоградусную жару, и затем нужно в эту машину сесть. Там задницу поджарить можно от сидений, не говоря уж о такой мелочи, как духота. Не, ну, понятное дело, что в этой одежке кондиционирование ни о чем, его и вовсе там поставили для галочки». Никто не предполагал, что данные изделия будут эксплуатироваться несколько часов кряду, а точнее, что в нем будут очень много двигаться. Он-то рассчитан на то, что ученый будет торчать возле лабораторного стола на своем рабочем месте, а не бегать по всему кораблю, уж тем более вести боевые действия. Во-первых... Когда я сказал, что передвижение в нем осуществляется только шагом, это было не совсем истина, только медленным шагом. Поднять ногу, опустить, будто ты огромным мехом управляешь. Огроменным, неповоротливым и крайне тяжелым. Но были и бонусы. Пока мы шли по коридорам, я все еще удивлялся, почему на нас до сих пор не напал тот, кто подъел все трупы, ведь он где-то неподалеку. Ну, хотя он просто может устроить на нас засаду. Когда наша бронегруппа уже прошла один из перекрестков, в паре сотен метров впереди замаячил лифт-подъемник, ярко подсвеченный парой прожекторов, Со спины на меня кинулось змеевидное тело. Ну вот, блин, хотел зверушку. Получил, как в воду глядел. В момент эта тварь обхватила шею моего скафа. Принялась сжимать свое мощное сегментированное тело, будто анаконда какая-то. Вот только в отличие от земной змеи, это еще и одновременно беспорядочно било по мне своим хвостом, на котором имелось некислое такое... в две ладони точно жало. Трижды х. Пережать мне шею было физически невозможно. Под прессом, может быть, но тогда уже весь скал бы деформировала. Однако тварни пресс ей тупо не хватало силёнок. Пластины ее хитиновой брони бессильно скрежетали по металлу, сдирая краску, даже оставляя глубокие царапины, но не более того. С жалом у животинки тоже не особо получалось, оно хоть и упрямо, но абсолютно бессмысленно билось в броню, пытаясь ее пробить, найти хоть малейшую щель, но нет, таковой не было. Я даже не стал применять огнестрел, просто выпустил из правой кисти циркулярную пилу и медленно с наслаждением ухватил левой рукой тварь за жвалы, торчащие из морды. Она тут же зашипела, а уж когда я начал ее пилить, и вовсе перешла на виск, И в визге там слышался испуг. «Верно, боишься, гнида?» Так как она брыкалась, я сломал ей жвалы, хотя, признаюсь, это была и не совсем уж случайность. Намеренно сломал, чего уж душой кривить. Тем более сделать это, как оказалось, не так уж и сложно. учитывая громадную мощь усилителей на скафандре. Пластинки хитина заскрежетали, когда я запустил под них пальцы, а затем и вовсе были оторваны с мясом. Далее я начал ковырять саму плоть, кишки. Монстр уже не визжал, он практически ревел на ультразвуке, но я только вошел во вкус и заканчивать не собирался. «Проверим, насколько быстро циркулярная пила берет хитин и берет ли...» Прислонил лезвие к панцирю, специально выбирая чешую побольше, ближе к хвосту. Пять-семь секунд, и половина торса чудища просто отвалилась, залил мне всю броню потеками его зеленой крови. «Блин, не рассчитал. Но так и запишем». «Циркулярка прекрасно справляется с задачей». Финальным аккордом я вонзил лезвие вращающейся циркулярки между огромных фасетчатых глаз и с наслаждением распилил череп твари пополам. Причем не стремился погрузить вращающие лезвие глубоко и быстрее. Нет, я оттягивал момент. «Любите нас жрать, сволочи?» «Ну вот теперь смотрите, каково это!» Вновь брызнула эта жижа, залепляющая мне визор, но звук, вибрировавший все это время, стих моментально. Когда система самоочистки быстро смыла со шлема загрязнившую ее дрянь, я смог оценить дело рук своих. Да уж, а ведь пара десятков человек в этих костюмах могли легко закончить начавшуюся эпидемию. Но сначала у них не было понимания, что вообще происходит, а потом банально не было доступа к таким игрушкам. Идиотизм или, скорее, целенаправленное вредительство. Кто-то, а я прекрасно уже знаю кто, хотел проверить, как эти твари себя поведут и как быстро произойдет заражение. полный коллапс систем корабля а люди и техника в этой ситуации просто расходный материал начинаю понимать рика и его ненависть к корпоратам но деньги я люблю все таки больше у меня есть свои счета и к государствам и к корпоратам одни напихали у меня по программе испытания на людях кучу железа а после того Как неудачно провели операцию по десантированию на планету, набитую технологиями чужой расы, угрохали там кучу солдат и решили операцию засекретить. Попытались убрать всех свидетелей. Меня в том числе. Но не получилось. Смылся я оттуда, как раз таки используя корпоратов и их непомерное желание исследовать эти самые биоимпланты. Воспылал ли я благодарностью к своим спасителям? Конечно, нет, так как прекрасно понимал, почему они мне помогли. А через пять лет, будучи на службе в корпорации, я смог всецело удостовериться, что корпораты... такое же или даже еще худшее дерьмо, чем регуляры. Получил приказ об уничтожении целого города с гражданским населением только потому... что они опасались вырвавшегося из какой-то там лаборатории вируса. Точнее, боялись того, что все эти события придадут огласке выжившие. Но даже с этим меня обманули. Реальность оказалась проще, и вместо вируса там были люди с такими же, мать его, имплантами, как у меня, только разработки Ацтек биоинженерик. Был громкий скандал, который я всеми силами устраивал и раздувал, четко понимая, что меня захотят убрать. И только благодаря такой огласке, поднявшемуся прямо-таки вселенскому кипишу, мне удалось выжить. Меня тогда отпустили, просто уволив. Потом было более десяти покушений на меня, и, в конце концов, осознал, что рано или поздно меня достанут, за большие бабки я получил новую личность, новое место работы. Почему наемник? А так прятаться проще. Хрен бы меня там искали. Во фронтире, в мегаполисе, но точно не у себя под носом. Забавно, ведь, попав в Кельт, я вместе со своим отрядом как-то даже охранял головной офис Ацтек Биэнженеринг. Конечно же, долго продолжаться мое везение не могло. Однажды меня все-таки опознали. На свою беду. Голову последнего из команды ликвидаторов я принес куратору по безопасности корпоратов. В пакете, в наглую, среди белого дня, и попросил вежливо больше так не делать, тем более, что я до сих пор не стал трепаться об их делишках. Хрен его знает. Может, доходчиво объяснила, может, глядя на ствол дедушкиного револьвера, безопасник проникся и еще больше, ведь, как говорится, добрым словом и пистолетом можно добиться большего. чем просто добрым словом. Но, как бы то ни было, пока что от меня отстали. И вот сейчас судьба совершила дикий разворот. Я могу или отомстить сполна Ацтекби как и большому папе Вилланд Инк, тупо слив все, что нарыл здесь в сеть, и затем бродить по всем каналам, раздавая интервью. Или же могу получить до хрена бабла и свалить на какой-нибудь курортный мирок, чтобы никогда больше в жизни не услышать о космосе, войнушках, корпоратах и прочем. Прикуплю себе небольшую гостиницу, буду стоять за стойкой собственного бара в своем же ресторане. Или куплю яхту и буду катать туристов. Спокойная и сытая жизнь, флирт с многочисленными девушками, ищущими острых приключений или романтики, а не только это вот. Чух-чух-чух, в тяжелом костюме по стальному полу. Еще, блин, двадцать метров. А, -а, а бесит уже. «Да, определенно я уже решил, что буду делать дальше. Кто-то скажет, что я лох, что корпораты меня не оставят в покое. Но посмотрим. Тем более, есть ведь еще и Эллен, которая на тормозах все это, скорее всего, не спустит, чтобы там мне не говорила. Ну, не тот этот человек, знаю точно». Лифт представлял собой, по сути, решетчатую конструкцию, платформу с перилами, которая ходила по шахте, и в нашем плане это место было одним из самых опасных. Стоя тут, мы были открыты для любого пожелавшего напасть, что для монстра, что для человека с оружием. И хрен с ним, что у нас могли попасть, это мелочи. Ничего нам от этого не будет». Но могли ведь перебить тросы, поддерживающие платформу. И тогда мы рухнем вниз с высоты у 25 метров, если будем на среднем уровне, или пролетим все 50, если на верхнем. Это будет как минимум очень травматично. Нет, сами-то мы выживем, а вот с кафом точно конец. Такой полет станет фатальным, мы все сдохнем чуть позже, либо будучи сожранными монстрами, либо банально задохнемся или замерзнем, когда на корабле иссякнет энергия. А может нам самим достанется во время падения, и тогда мы вообще никуда из этой шахты не уйдем. Но в отсутствии альтернатив мы втроем с некоторым трудом сгромоздились на платформу и тоже заняли кое-как круговую оборону. если это можно было так назвать. Рика с его страшной пушкой я заставил целиться в единственном безопасном направлении вниз. Сам контролировал пространство по бокам, там, где в металлических фермах могло появиться что угодно. А Эллин смотрела, чтобы нам ничего не упало на голову. Ну, хотя бы неожиданно не упало. Заскрипел, платформа натужно потащилась вверх, затарахтели механизмы. Да уж, весили мы сейчас порядка пяти тонн, так что скорость подъема была никакой. Мы уже преодолели примерно половину пути, когда док внезапно выдал. «О, а вот и она!» «Она?» Ну, «Твоя лучшая подружка, легка на помине». Крепко ж ты ей насолил, а? Смотри, как носится. Я наклонил корпус своего скафа, уставился вниз. На границе, видимости, в полутьме и впрямь мелькнул на секунду раздвоенный громадный хвост. Похоже, лопли убиваемого мной монстра приманили сюда кого-то побольше. «Но откуда такая уверенность у Дока, что это именно та самая тварь, что охотится на меня?» «Эй, Дока, а с чего ты взял, что это та самая?» на -а -а. Да потому что она сначала прискакала к той двери, откуда мы вышли, и я отлично разглядел ее на камере. Ты тогда при побеге умудрился отстрелить одну из жвал на морде?» «Так вот...» Я не думаю, что здесь бегает две пятиметровых твари, да еще и у обеих сломано нажвала. Так что да, это та самая, и она тебя караулит. Повезло мне. Прямо фанаткой обзавелся, — буркнул я. Повезло, что костюмы полностью блокируют любой запах, и она сейчас не учуяла тебя, а то бы уже лезла за нами по балкам. А я, если честно, проверять не хочу, попаду ли у нее из кустарного плазменного излучателя или нет. «И не надо», — ответил я на секунду, представив, что случится, если док начнет палить вниз. «Не буду», — успокоил меня Рик. «Научки, с фанаткой и твоей надо что-то делать. Она же не отстанет». «Да хер с ней пока, док». Если подвернется случай, попробую ее прикончить, а так... Ну, ее к лешему. Связываться неохота, она хитрая и упрямая, как Локи. Сравнение, кстати, очень даже в тему. Я не ожидал от вояки познаний в древнескандинавских богах, — рассмеялся Док. Каждый из нас полон сюрпризов, не так ли, Док? Важно, — ответил я, хотя мысленно попытался сам понять. Отчего я решил сравнить тварюку именно с Локи? С в голову. Тоже верно. Опа! А это кто? А вот это, похоже, по нашей душе. Сразу четверо длиннохвостых и уже уверенно ползут сюда. Рик, а чего ты ждешь? Команды? Считай, ты ее получил. Огонь! «Огонь, мать вашу!» На такой дистанции мне оставалось только сидеть и смотреть. В отличие от пушки Рика, моя не обладала возможностью настройки фокусировки, так что 20 метров были для нее максимальным пределом. А вот для монструозной пушки с толстенными стволами, что влепил себе док, и полсотни не проблема. Тем не менее, я тоже приготовился. Как быстро эти твари умеют бегать, я уже убедился несколько раз, а в способностях дока к стрельбе были изрядные сомнения. И не напрасно, черт его, раздери! Первые пять выстрелов ушли в молоко. Он просто бездарно промазал, попав куда угодно, только не у монстров. Попадания расплавили пол, снесли какие-то трубы и кабели, отчего завыла сирена. И в качестве вишенки на торте один выстрел, пройдя над головами монстров, пропалил громадную дру в стене, из которой начала сочиться подозрительная дымка серо-зеленоватого цвета. Чёрт, док, ты что творишь? Ты только что попал в систему охлаждения этого отсека. Все бы ничего, но если нас начнет припекать солнышком, тут будет крайне опасно находиться». «Блин, я не снайпер, знаешь ли. И стрелять умею. Да не умею. Вообще!» «Как ты выжить-то умудрялся? Самое время продемонстрировать те самые великие боевые навыки Рика Санчеза, о которых столько легенд, а не вот это все!» «Положим, легенды просто не учитывают всей правды. Я, знаешь ли, лидер команды, а не герой-одиночка, так что...» Не все мои подвиги совершены мной лично. Доволен? А теперь продемонстрируй нам свое мастерство, раз такой умный. Да легко. Буркнул я, твари уже были в пределах дальности моей пушки. Уж не откажи в любезности и продемонстрируй недостойному книжному червю, как нужно стрелять. Договорить эту полную яда и сарказма речь я ему не дал, просто выстрелил трижды из аннигилятора. Благо, практики было много, и я к этому моменту опыта успел поднабраться достаточно. Во всяком случае, промахов быть не должно. Все три шара пламени легли ровно в свои цели, оставив от чудищ, лишь дымящиеся проплавленные круги напластали пола. Последний монстр уже полз, извиваясь по балкам вслед за платформой, так что тратить драгоценные боеприпасы на него я счел излишним и вынул пистолет. Тварь подвело то, что мы двигались с постоянной скоростью, и для нападения ей надо было зацепиться за борт нашей платформы, что она и сделала. В этот миг чертов монстр стал абсолютно беззащитным, чем и воспользовался я. выпустил ей в голову пяток пули из девятимиллиметрового пистолета. С такой дистанции и уязвимые места вполне хватило. Остатки пролетели еще два десятка метров, и с хрустом, похожим на треск панциря рака, когда его употребляют к пивасику, раскололись на несколько частей где-то внизу. «Все, мы уже почти на месте». Проскочили расстояние между нашим и соседним уровнями. Так, теперь максимум внимания. Я бы организовал засаду именно тут. Ну, монстров вроде и не видать. Отлично. Все-таки они туповаты, как мне кажется. На уровне нет и людей. Нет смысла тут находиться. Хм. Или же. Додумать свою мысль я не успел, вспыхнул свет ярких прожекторов, и мне прямо в шлем забрала прилетела крупнокалиберная пуля. И тут же еще несколько попали в корпус. Будь я в чем-то более хлипком, был бы уже мертв, а так меня швырнуло на ограждение платформы, и спасибо инженерам, придумавшим нечто вроде пири у сваренных из толстых труб. Без них меня бы просто сбросило с платформы. Я смял свои туши эти самые поручни и уселся на пол, заодно разглядев и противника. Стрелок сидит в укрытии в эдакой коробке из стальных балок, сваренных между собой, и перед ним станина с закрепленным ружьем. Мать его, да это ж орел красных песков. Как он сюда попал-то? Редкая, причем охотничья винтовка под уникальный калибр. Каждый патрон к этой штуке длиной сантиметров двадцать пять. Блин, да это уже и не патрон, а целый снаряд. Стоит кучу денег, а дури в нем столько, что можно остановить тиранозавра. И я вовсе не преувеличиваю. Создатель винтовки хотел, чтобы она валила мегалозавра с Фрей-7. это такая штуковина раза у два покрупнее земного терекса и в отличие от последнего вполне себе живая гуляющая себе по той самой фрейе 7 ох блин как башка гудит после обстрела я практически уверен что на шлеме вмятина. многослойная забрала выдержала но пошло микротрещинами. Элин сплоховала, но неудивительно. У противника идеальная позиция и маскировка, а мы не ожидали резкого света в глаза, отчего в первые секунды все трое ослепли. «Так, а этот гад вон уже перезаряжает свой дрэн. Черт, он же сейчас у меня стрелять будет. Я идеальная мишень, большая и неподвижная». Элин с доком присели, притаились. Укрытие у них не ахти, но явно меня проще достать. А была не была.